Так продолжалось недели три. Тому, кто любит жизнь, никогда не хватит слов, чтобы ее описать. Красота дня, очарование ночи, головокружение от вина и от чувственных наслаждений, скрипки нежности, азарт работы, здоровье, немыслимое счастье проснуться утром имея впереди целый день, огромный день полный радости и забот, и можно упиваться им, пока сон, подобно смерти, не скует тебя неподвижностью до следующего утра. Никогда я не найду слов, чтобы отблагодарить небеса или Бога, или мою мать за то, что я явилась в этот мир, где все для меня, свежесть простыней и их помятость, Близость с любовником и одиночество, серо-голубой океан, ровная, гладкая, прямая лента дороги на студию, музыка всех радиостанций и умоляющий взгляд Льюиса. На нем-то я сломалась. Совесть принялась мучить меня. Стала наведываться мысль, что я бросаю его в одиночестве каждый вечер. Когда я заезжала за ним на съемочную площадку, Хлопала дверцей машины, и медленной, надеюсь, изящной походкой уравновешенной женщина направлялась к нему. Он шагал мне навстречу, задумчивой, зажатой, съежившийся. Иногда мне начинало казаться, что, может, я живу неправильно, что это счастье бытия, это радость. Любовь мужчин, вся моя жизнь — только нелепая ловушка, что я должна броситься к нему, заключить его в объятия и спросить. Спросить о чем? Где-то в глубине души зарождался ужас. Мне казалось, что меня словно щепку потоком несет к чему-то неизведанному извращенному, но подлинно настоящему. Я брала себя в руки, смеялась, говорила ему «Хэлло, Льюис!» И он улыбался в ответ. Раз или два я видела его на съемках. Перед жадным оком камеры он сдерживал движение, как зверь в засаде, выглядел отрешенным и величественным, подобно утомленному льву в зоопарке, чей взгляд Невозможно вынести. Тогда-то Болтон решил его перекупить. Ему это было нетрудно. Ни один продюсер в Голливуде не поспел бы ему отказать. Тем паче Джей Грант. Болтон вызвал Льюиса к себе, предложил лучшие условия и сообщил, что выкупил первый контракт. Узнав про это, я пришла в ярость. Тем более, что Льюис без охоты описывал их встречу. Я вытягивала подробности, едва ли не крещами. У него большой стол. Он сидел за столом и курил сигарету. Предложил мне сесть, а сам стал звонить какому-то типу. Льюис говорил неторопливо, скучающим тоном. Мы сидели на террасе. В этот вечер я решила побыть дома. А вы? На столе у него валялся какой-то журнал. Я взял его и стал читать. У меня сразу поднялось настроение. Молодой человек, листающий журнал под носом у Болтона, такая сценка не могла не порадовать. А дальше он повесил трубку и спросил, не думаю ли я, что нахожусь на приеме у зубного врача. И что вы ответили? Что я так не думаю, и что вообще никогда не был у дантиста. У меня хорошие зубы. Он наклонился ко мне и пальцем приподнял верхнюю губу, чтобы я могла в этом удостовериться. Зубы у него были как у волка, белые и острые. Я кивнула головой, а потом, потом ничего, он стал ругаться и сказал, что оказывает честь, уделяя мне внимание что-то в этом роде, что он меня покупает и обеспечит завидную, так он, кажется, сказал, карьеру.